Глава 26. У Оппе была красная сыпь, но теперь он приобрёл иммунитет. Он, Опенгеймер, думает, что он бог. Филип Моррисон. Опенгеймер преподавал физику в Калтехе, но сердце не лежало к работе. Я действительно прочитал курс, потом говорил он, но даже не могу вспомнить, как это получилось. После большой перемены в виде войны преподавание потеряло свою привлекательность. Меня постоянно окликали и отвлекали от мыслей, потому что я думал не о том. Он и Китти так и не переехали в Пасадену. Китти осталась в Игл-Хилл, Роберт ездил из Беркли в Пасадену и обратно, ночуя раз или два в неделю в гостевом коттедже за домом старых друзей Ричарда и Рут Толман. Однако звонки из Вашингтона не прекращались, И через несколько месяцев положение стало невыносимым. В конце весны 1946 года, в разгар кочевых переговоров в Вашингтоне, Нью-Йорке и Лос-Аламосе, Оппенгеймер объявил, что осенью возвращается на должность преподавателя в Беркли. Павшие духом после морального и интеллектуального фиаско с планом Баруха, Оппенгеймер и Лилиенталь тем не менее продолжали совместную работу. 23 октября ФБР подслушало их обсуждение о том, кого выдвинуть в комиссию по атомной энергии, кае, учреждённую 1 августа законом Макмахана. Оппенгеймер сказал моему другу: "Я обязан сделать признание, которое считал неуместным до сегодняшнего вечера. В очень зловещем мире с тех пор, как я встретил вас, я не поддавался печали. Я не могу выразить, Дэيف, насколько я восхищён тем, что вы делаете, и насколько ваши действия изменили мой взгляд на весь мир. Леленталь поблагодарил и заметил: "Я думаю, мы ещё поборемся за эту чертовщину". Осенью того же года президент Трумэн назначил Леленталя председателем комиссии по атомной энергии, и тот, выполняя требования Конгресса, учредил консультативный комитет по общим вопросам. оказывающий поддержку членам комиссии. Несмотря на неприязнь Трумэна к Оппенгеймеру, отца атомной бомбы вряд ли можно было отстранить от работы в комитете. Поэтому, прислушавшись к рекомендациям множества советников, Трумэн назначил членами комитета Оппенгеймера, Раби, Глена Сиборга, Энрика Ферми, Джеймса Конанта, Сирила Смита, Хартли Роу, консультанта из Лос-Аламеса, куда Уортингтона, служащего компании Дюпон и недавно назначенного ректором Калтеха Ли Дьюбриджа. Трумон позволил этой группе самим выбрать председателя комитета. Когда газеты ошибочно сообщили об избрании на этот пост Коннонта, Китти обиженно спросила Роберта, почему выбрали не его. Роберт заверил жену, что это не главное. В действительности же Дюбриш и Раби потихоньку склоняли других к выбору председателем Опенгеймера. Когда комитет собрался на своё первое официальное заседание в начале января 1947 года, всё было уже решено. Опенгеймера задержала снежная буря, и он лишь с опозданием узнал, что коллеги единогласно избрали его председателем комитета. К этому времени Оппе растерял иллюзии относительно и американской, и советской позиции. Обе страны, похоже, ничего не собирались предпринимать для предотвращения гонки ядерных вооружений. Под давлением нарастающего отчаяния и новых обязанностей он начал менять свои взгляды. В январе в Беркли приехал Ханс Бетта, и Оппе в ходе нескольких пространных бесед с ним признался, что потерял всякую надежду на то, что русские согласятся с планом. Позиция СССР оставалась негибкой. Их предложение о запрете бомбы, похоже, было нацелено на то, чтобы немедленно лишить нас единственного оружия, способного остановить продвижение русских в Западную Европу. Бета высказал такое же мнение. Весной 1947 года Опенгеймер воспользовался своим влиянием как председатель комитета для ужесточения американской позиции на переговорах. В марте он вылетел в Вашингтон, где Ачесон познакомил его с доктриной Трумэна, о которой вскоре должны были объявить всему миру. Он хотел, чтобы я чётко объяснил, свидетельствовал впоследствии Опенгеймер: Мы вступаем во враждебные отношения с советями и должны это учитывать. во всех наших действиях во время атомных переговоров Оппенгеймер исполнил указание практически без промедления и быстро встретился с Фредериком Осборном, занявшим место Бернарда Баруха на переговорах об атомной энергии в ООН. К удивлению Осборна, Оппенгеймер предложил, чтобы США покинули переговоры. Советы считал Роберт никогда не поддержат реально работающий план. Отношение Опенгеймера к Советскому Союзу укладывалось в общую канву нараставшей холодной войны. По собственным словам Роберта, его отход с позиции восторженного левацкого интернационализма начался ещё в годы войны. Его также встревожила речь Сталина 9 февраля 1946 года. Вслед за большинством обозревателей на западе, Оппи охарактеризовала её как отражение советских страхов перед окружением. и потребности в бдительности и перевооружении. Вдобавок, он ощущал досаду из-за вскрывшихся случаев советского шпионажа в годы войны. Согласно показаниям осведомителя ФБР под кодовым именем Т-1 административного сотрудника кампуса в Беркли, Оппенгеймер вернулся с инструктажа в Вашингтоне ужасно подавленным. Т-1 сообщил, что некий неназванный государственный служащий знакомил Open Gamerа с реалиями коммунистического заговора, в результате чего Open Gamer полностью утратил иллюзии насчёт коммунизма. Инструкторш проводился по вопросу о шпионском скандале в Канаде, разразившемся после допроса советского перебежчика, шифровальщика Игоря Гузенко, и ареста Алана Нанна Мэя, английского физика, работавшего в Монреале и шпионившего на советы. Open Gamer они на шутку потрясли доказательство предательства со стороны коллеги учёного. В том же году, когда ФБР вызвало Иванодапрос по делу Шевалье, учёный высказал мнение, что коммунистов во многих странах за пределами Советского Союза часто вводили в такое положение, в котором они сознательно или неосознанно действовали в роли шпионов Советского Союза. Он не мог совместить вероломство советов в международных отношениях с высокими целями и демократическими устремлениями приписываемыми советом местными американскими коммунистами крах плана баруха только усугубил положение мечту о международном контроле пришлось отложить до изменения геополитической ситуации оппенгеймер понял что идеологические разногласия между сша и советским союзом будут преодолены не скоро Выступая перед дипломатами и военными в сентябре 1947 года, он сказал: "Ясно, что даже для Соединённых Штатов предложения такого рода, международный контроль, подразумевают вполне реальное самоотречение. Среди прочего, они подразумевают более или менее окончательный отказ от всякой надежды на то, что США смогут жить в относительной изоляции от остального мира". Бен Геймер слышал, что дипломаты многих стран вытаращили глаза, ознакомившись с его далеко идущими предложениями о введении международного контроля. Их странам предлагалось пойти на большие жертвы и частично отказаться от суверенитета. Теперь он понял, что от СССР потребовались бы жертвы совершенно иного свойства. В проницательном разборе обстановки он указывал Всё это от того, что характер международного контроля находится в выпиющем конфликте с характером государственной власти в России. Столь глубокая и близкая кооперация, какую предлагал наш план контроля над атомной энергией, требовала отречения от идеологической подпорки этой власти, веры в неизбежность конфликта России и капиталистического мира. То есть мы предлагали русским пойти на радикальный отказ и пересмотр основ их государственной власти. Оппенгеймер понимал, что от советов не следовало ждать столь решительного НРК. Он не отказывался от надежды, что однажды в далёком будущем международный контроль станет реальностью. В настоящее же неохотно признавал, что США должны вооружиться. Это поддвинуло его сделать вывод, что главная задача комиссии по атомной энергии состоит в том, чтобы поставлять ядерное оружие, качественное ядерное оружие, много ядерного оружия. Выступая в 1946 году за международный контроль и открытость, в 1947 Open Gamer смирился с мыслью об укреплении обороны, опирающейся на различные виды ядерных вооружений. По всем внешним признакам Open Gamer стал пользоваться у американского эстаблишмента хорошей репутацией. Он был председателем консультативного комитета по общим вопросам КЭ, обладателем престижного секретного доступа категории Q к атомным проектам, руководителем американского физического общества и членом попечительского совета Гарвардского университета. Опенгеймер вращался в кругу таких авторитетных лиц, как поэт Арчибальд Маклиш, судья Чарльз Визанский младший и журналист Джозеф Олсоп. В тёплом солнечном летнем днём 1947 года Гарвард присвоил Опенгеймеру почётную учёную степень. Во время церемонии награждения его друг, генерал Джордж Маршал, обнародовал план администрации Трумэна вложить миллиарды долларов программу экономического восстановления Европы, которую вскоре стали называть планом Маршалла. Особенно близкие отношения у Оппенгеймера установились с Маклешем. Поэт присылал Оппе сонеты, они часто переписывались. Их связывали одинаковые либеральные ценности, которые, как оба считали, испытывали натиск с двух сторон: коммунистов слева и радикалов справа. В августе 1949 года Маклише опубликовал в Атлантик Мансли поразительно горькое эссе Захват Америки, в котором раскритиковал послевоенное спалзание страны в антиутопию. Несмотря на то, что Америка была самой могущественной страной на земном шаре, американцев, похоже, охватило безумное стремление смотреть на себя исключительно под углом советской угрозы. В этом смысле, как саркастически констатировал Маклиш, Америка была захвачена советами, ныне диктующими американцам, как себя вести. Что бы ни делали русские, мы поступаем ровно наоборот, писал поэт. Он жестоко критиковал советский деспотизм и в то же время горько сожалел, что многие американцы, готовые во имя антикоммунизма принести в жертву свои гражданские свободы, Маклиш попросил Опенгеймера высказать своё мнение об СССР. Ответ Роберта позволяет судить об эволюции его собственных политических взглядов. Он назвал мастерским описанием Маклишем нынешнего состояния дел. Однако не согласился с предложенным по этому рецептом новой декларацией революции индивидуальности. Знаменитая проповедь индивидуализма Джефферсона вряд ли была свежая и уместна. Человек есть одновременно и цель, и средство достижения цели, писал Опенгеймер. Он напомнил Маклишу о важнейшей роли, которую культура и общество непосредственно играют в формировании человеческих ценностей, спасении человека и его освобождении. Поэтому я считаю, что требуется нечто более тонкое, чем эмансипация индивидуума от общества. Это нечто подразумевает элементарную зависимость человека от ближних всё острее проявлявшую себя последние 150 лет. Роберт рассказал Маклишу, как в начале года они с Нильсом Бором гуляли по заснеженным дорожкам и беседовали о дальнейшем развитии философии открытости и комплементарности. На взгляд Оппе Без новых выводов Бора о сути отношений индивидуума и общества невозможно дать эффективный ответ ни коммунистам, ни хранителям старого, ни на наше замешательство. Маклиш плесно отозвался о письме Роберта: "Чрезвычайно мило с вашей стороны написать мне так обстоятельно. Вопрос, который вы поднимаете, разумеется, стоит в центре всего" Некоторых друзей с левыми воззрениями трансформация взглядов OpenGamer'а застала врасплох. У тех, кто всегда считал OpenGamer'а демократом Народного фронта, не было оснований полагать, что он поменял политическую окраску. Другой стала сама постановка вопроса. После победы над фашизмом за исключением Франко в Испании и преодоления депрессии Коммунистическая партия перестала служить магнитом для политически активной интеллигенции. В глазах друзей либералов, не связанных с коммунистами, Роберто Уилсона, Ханса Бетте и Раби Оппи и мотивы его поступков не изменились. А вот преображение Френка Оппенгеймера происходило не так резко. Перестав быть коммунистом, Френк всё ещё не считал, что от русских исходит угроза Америке. По этому вопросу между братьями вспыхивали серьезные политические дебаты. Роберт убеждал брата, что русские не остановятся на достигнутом, если им дать такую возможность. Он стал сторонником жесткой линии Трумана по отношению к советам. А когда Фрэнк пытался спорить, Роберт говорил, что ему известны вещи, о которых он не может рассказывать, убедившие его в том, что от русских нельзя ожидать сотрудничества. Во время их первой встречи после войны Хокан Шавальье тоже заметил перемену во взглядах Оппе. В мае 1946 года Оппе и Китти приехали в гости к Чете Шавальье в их новый дом на берегу океана в Стинсон-Бич. Оппе дал чётко понять, что его политические пристрастия, по мнению Шавальье, заметно поправили. Шевалье был шокирован некоторыми очень нелестными высказываниями друга об американской компартии и Советском Союзе. Хокан сказал Оппе: "Поверь, я серьёзно говорю. У меня есть на то причины, хотя я не могу их тебе назвать, но уверяю, у меня есть настоящая причина иначе смотреть на Россию. Они не те, за кого ты их принимаешь. Тебе не следует идти на поводу и слепо доверять политике СССР". Де До шевальье доходили слухи, ещё больше подтверждавшие его собственные наблюдения. Однажды вечером в Нью-Йорке он столкнулся на улице с Филиппом Моррисоном, и они разговорились о событиях, происходивших после начала войны. Шевальье считал Моррисона бывшим соратником по партии. Он также знал Моррисона как одного из близких довоенных друзей Оппе, последовавших за ним в Лос-Аламос. Как-то Моппе спросил шевальье: "Я бы теперь редко вижу", ответил Моррисон. "Мы перестали говорить на одном языке. Он вращается в других кругах". Моррисон рассказал о разговоре с Соппе, в котором тот то и дело упоминал какого-то Джорджа. Наконец Моррисон перебил друга, спросив: "Кто этот Джордж?" "Понимаешь ли?" сказал Моррисон Шавалье. "Для меня генерал Джордж Маршал это генерал Маршал или госсекретарь, но никак не Джордж" Это так на него похоже. Опенгеймер действительно переменился, Моррисон заметил Моррисон. Он думает, что он бог. После последней встречи с Опенгеймером весной 1943 года Шавалье не раз постигало разочарование. Его попытки получить работу, связанную с военным сектором, потерпели неудачу в январе 1944 года. Когда государственные органы отказали ему в секретном допуске для поступления в управление военной информации. Знакомый, работавший в управлении, обмолвился, что досье ФБР на Шевалле содержало невероятное утверждение. У кого-то на тебя явно есть зуб. А задаченный такой новостью, Шевалле остался в Нью-Йорке, где нашёл подработку на вольных хлебах переводчиком и автором статей для журналов. Весной 1945 года он вернулся на свою прежнюю преподавательскую должность в Беркли. Однако вскоре после окончания войны военное министерство привлекло его в качестве переводчика для работы на Нюрнбергском военном трибунале. Шавалье вылетел в Европу в октябре 1945 года и вернулся в Калифорнию только в мае 1946 года. По возвращении в Беркли Ему отказали в постоянной должности профессора. Удручённый крахом академической карьеры, шевалье решил писать роман, договор на который заключил с создателем Альфрадом Кнопфом. 26 июня 1946 года, через 6 недель после первой послевоенной встречи с Оппе, шевалье работал дома над романом, как вдруг в дверь постучали агенты ФБР. ФБРвцы настояли на том, чтобы он поехал с ними в местное управление бюро, находившееся в деловом центре Сан-Франциско. Тем же летним днём и примерно в тот же час агентов ФБР пришли на дом к Джорджо Элтонтоно и пригласили его в свой оперативный отдел в Окленде. Шивалья и Элтонтоно допрашивали одновременно примерно 6 часов. В ходе последующих допросов обоим стало ясно, что ФБР Желают установить содержание разговора, который они вели об Апенгеймере в начале зимы 1943 года. Хотя каждый из них не знал допроси другого, оба дали схожие показания. Элтонтон признал, что в конце 1942 года, когда Советы едва сдерживали натиск нацистов, на него вышел сотрудник советского консульства Пётр Иванов. Он спросил: "Знает ли Элтонтон профессора Эрнеста Лоуренса и Роберта Апенгеймера, а также ещё одного человека, чьё имя допрашиваемый не смог вспомнить, вероятно, Альвароса. Элтонтон ответил, что знает только Апенгеймера, причём не очень хорошо. Однако он сказал, что у него есть знакомый, приходящийся Апенгеймеру близким другом. После чего Иванов спросил, согласится ли его знакомый попросить Апенгеймера поделиться информацией с советскими учёными. Элтонтон передал Шевалле просьбу и намёк, что его русский друг готов устроить надёжную передачу информации по каналам, включающим в себя фоторепродукцию. Через несколько дней, как показал Элтонтон, Шевалле приехал к нему домой и сообщил, что получить какие-либо данные от Апенгеймера нет никакой возможности, потому что учёный не одобрил затею. Элтонтон уверял, что ни на кого другого он не выходил. Шевалье в общих чертах подтвердил показания Элтонтона. К его удивлению, агенты ФБР выпрашивали у него подробности выхода на трёх других учёных. Шевалье отрицал контакты с кем-либо, кроме Оппенгеймера. После почти восьмичасового допроса Шевалье неохотно согласился подписать заявление. Желаю заявить, что я, насколько знаю и помню, не вступал в контакт ни с кем помимо Оппенгеймера. чтобы запросить информацию о работе радиационной лаборатории. Но тут же сделал осторожную оговорку. Я, возможно, мимоходом упоминал о желательности получения такой информации России ряду лиц. И я уверен, что не делал каких-либо конкретных предложений в этой связи. В своих мемуарах Шевалье потом написал, что вышел из офиса ФБР Ломая голову, как они узнали о его беседах с Альт-Антоном и Опенгеймером. А ещё он не мог понять, почему его подозревали в наведении контактов с тремя другими учёными. Через некоторое время, возможно, в июле или августе 1946 года, Шевалля и Элтонтон случайно встретились на обеде у общего друга в Беркли. Они увиделись впервые после 1943 года. Шевалье рассказал о своём июньском вызове ФБР. Поделившись воспоминаниями, оба поняли, что их допрашивали в один и тот же день. Как ФБР поражались они, пронюхало про их беседу. Несколькими неделями позже Опенгеймер пригласил супругов Шевалье на коктейль в Элглхилл. По просьбе хозяина они приехали пораньше, чтобы поговорить как старые друзья до появления остальных гостей. Согласно мемуарам Шевалье, Как только он упомянул недавний визит в ФБР, лицо Опье сразу же омрачилось. «Давайте выйдем», — предложил Роберт. Хок принял слова Опье за намек, что его дом прослушивается. Они вышли в сад позади дома. Пока они шли, Шевалье подробно рассказал о допросе. «Опье, конечно же, очень расстроился», — писал Шевалье в 1965 году. Он задавал множество вопросов. Когда Шевалье объяснил, что не хотел признаваться ФБР в беседе с Элтентоном, Оппенгеймер заверил, что он поступил правильно. «Знаешь ли, я был обязан сообщить об этом разговоре», — признался Оппенгеймер. «Да», — ответил Шевалье, хотя вовсе не был уверен в такой необходимости. «А как насчет этих трех ученых и повторных попыток выудить секретную информацию, в которой меня подозревают?» Оппенгеймер, по словам Шевалье, оставил этот критический вопрос без ответа. Стоя в саду около дома и пытаясь восстановить в памяти то, что он сказал Пашу в 1943 году, Роберт всё больше и больше приходил в возбуждение. Он показался шавалье невероятно нервным и натянутым. Наконец Кити позвала: "Дорогой, в гости приехали, тебе лучше вернуться в дом". Опереск ответил, что будет через минуту, но продолжил рассказывать туда-сюда, попросив шавалье повторить историю. Через несколько минут Китти вышла ещё раз, попросив его немедленно вернуться. Опп огрызнулся. Китти настаивала на своём. И тут к моему ужасу, писал шевалье Опп разразился потоком ругательств, всячески обзывая Китти, крикнул ей, чтобы она не лезла не в своё дело и убиралась к чёрту. Шевалье никогда прежде не видел своего друга таким несдержанным. Но и после этого Роберт не пожелал закончить разговор. Его что-то явно тревожило, писал Шевалье, но он не обмолвился даже намёком. 5 сентября 1946 года после этого напряжённого разговора агентов ФБР нанесли визит в кабинет Оппенгеймера в Беркли. Он не удивился, когда они потребовали рассказать о разговоре с Шевалье в 1943 году. Любезным тоном Роберт объяснил, что Шевалье информировал его о замысле Элтонтона, который он с ходу отверг. Он припомнил своё замечание, что подобные действия являются изменой или пахнут изменой. Роберт опроверг предположение, что Шевалье пытался выведать сведения о проекте бомбы. В ответ на дальнейшие вопросы Оппенгеймер сказал, что из-за давности лет он слабо помнит, какие именно слова произносил в ходе беседы с Шевалье, и любая попытка восстановить её была бы гаданием на кофейной гуще, хотя он совершенно точно помнит, что произносил такие слова, как измена или предательство. когда агентов ФБР попытались нажать на него в связи с упомянутыми тремя другими учёными, связанными с Манхэттенским проектом. Опенгеймер ответил, что выдумал эту часть истории, чтобы не раскрывать личность Шевалье. Опенгеймер сказал, что давая показания по этому вопросу Мио Манхэттенскому инженерному округу, он стремился скрыть личность Шевалье с помощью совершенно выдуманной истории, которую потом назвал зателивая сказку про белого бычка о том, как с подачи Элтонтона кто-то выходил с предложением выдать информацию ещё на трёх учёных. Зачем OpenGamer это говорил? Почему признался в лжи, сказанной в 1943 году? Одно очевидное объяснение его история правдива. Когда Паш надавил на него в 1943 году, Он немного потерялся и приукрасил свои показания тремя выдуманными учёными, чтобы подчеркнуть важность дела и отвлечь от себя внимание. Другое объяснение. Во время разговора в саду Роберт впервые понял, что Шевалльье не выходил на трёх других учёных. В конце концов, Элтонтон называл в разговоре с Шевалльье Оппенгеймера, Лоуренса и, возможно, Альвареса в качестве потенциальных объектов. и Шавалье вполне мог передать его слова Оппенгеймеру во время разговора на кухне. Третий вариант: Оппенгеймер говорил правду в 1943 году, но теперь счёл нужным поменять историю, чтобы вывести из-под удара Шавалье и других учёных. Враги Оппенгеймера будут утверждать на слушании по вопросу об отмене секретного доступа в 1954 году, что именно последний вариант и есть правда. Однако он представляется наименее вероятным из трёх возможных. Роберт давно выдел шевалье, а Лоуренс и Альварес вряд ли нуждались в его защите. Единственный, кто в ней нуждался, был сам Опенгеймер. Однако признание, сделанное ФБР в 1946 году в том, что тремя годами раньше он солгал военной разведке, не лучший способ защитить себя и других. Если только его показания не были неприукрашенной правдой, все эти объяснения снова всплывут и вызовут серьёзные вопросы через 8 лет на дисциплинарном слушании по отмене секретного допуска. Нестыковки этих двух версий возизмеют для Опенгеймера катастрофические последствия. В конце 1946 года в Сан-Франциско прилетел Льюис Строс. Назначен Строммана на пост председателя комиссии по атомной энергии. В аэропорту нового начальника встречали Эрнес Лоуренс и Оппенгеймер. Прежде чем приступить к обсуждению вопросов Кая, Строз отвёл Оппенгеймера в сторону, сказав, что хотел бы поговорить об одном деле. Строз и Оппенгеймер до этого встречались всего один раз в конце войны. Расхаживая по бетонному покрытию аэропорта, Стросс сообщил, что является попечителем Института перспективных исследований в Принстоне, штат Нью-Джерси. На тот момент он возглавлял комитет по попечителям, созданный для поиска кандидатуры на пост директора института. Фамилия Оппенгеймера находилась в первой пятёрке кандидатов, поэтому попечители поручили Строссу предложить должность Роберту Оппенгеймеру. Идея заинтересовала, но он попросил дать ему время на размышление. Примерно через месяц, в конце января 1947 года, Оппенгеймер вылетел в Вашингтон, где за завтраком Строс долго расхваливал новую должность. В тот же день Оппенгеймер позвонил Китти и сказал, что пока не принял окончательное решение, но предложение ему по душе. Строс якобы высказал интересные мысли о будущем института, хотя и не очень реалистичные. Оппе заметил, что в институте ни один учёный не занимается наукой. Однако он мог бы быстро изменить это положение. Институт больше всего был известен как обитель и интеллектуальный приют Альберта Эйнштейна. Когда Стросс попросил Эйнштейна дать описание идеального кандидата на должность директора, тот ответил: "А с радостью. Вам следует найти спокойного человека, который не будет мешать людям думать". Со своей стороны, Опенгеймер не считал институт местом, где велись серьёзные исследования. После первого посещения института в 1934 году он саркастически написал брату: "Принстон это дом сумасшедших, где в пустоте блистают эгоистические светила, разобщённые и беспомощные". Теперь он переменил своё мнение. Для хорошей работы потребуется кое-какие мысли и заботы, сказал он Китти. Но такие вещи даются мне естественным путём. В случае переезда в Принстон Open Gamer пообещал жене сохранить дом в Эйгл-Хилл, чтобы проводить лето в Беркли. Кроме того, ему надоели длительные поездки в Вашингтон. Не могу же я всё время жить, как прожил последнюю зиму в самолётах. За год он совершил 15 трансконтинентальных перелётов из Калифорнии в Вашингтон и обратно. Всё ещё колеблясь, Опенгеймер посоветовался с новым Вашингтонским другом, судьёй Феликсом Франкфуртером, который сам одно время был попечителем института. Франкфуртер выразил сомнение: "У вас не будет свободы заниматься творческой работой. Почему бы вам не переехать в Гарвард?" Когда Оппе жёстко ответил, что прекрасно знает, почему не хочет ехать в Гарвард, Франкфуртер направил его к ещё одному приятелю, хорошо знакомому с Принстоном. По мнению этого человека, Принстон был странным местом, но если есть чёткая идея, во что его превратить, то можно попробовать. Оппенгеймер склонялся к тому, чтобы принять новый вызов. Должность соответствовала его административным талантам. обещал оставлять достаточно времени для государственных дел помимо основной работы. Местоположение выглядело идеальным: на коротком расстоянии по железной дороге и от Вашингтона, и от Нью-Йорка. Он всё ещё раздумывал, пока, согласно одному очевидцу, не услышал в машине радиосообщение о том, что Роберт Опенгеймер назначен директором Института перспективных исследований. Что ж сказал Роберт Китти? Вопрос, похоже, снят. Нью-Йоркер Альт-Трибюн приветствовал в редакционной статье выбор нового директора института как удивительно подходящий. Его имя доктор Роберт Оппенгеймер, но друзья называют его Оппи. Авторы передовицы рассыпались в комплиментах, называя Роберта удивительным человеком, лучшим среди учёных, не лишённым остроумия и практиком. Один из попечителей института, Джон Фултон, был приглашён на обед в дом Роберта и Кити и записал впечатления в своём дневнике. Внешне он сухощав и скорее слаб, однако его глаза невозмутимо пронизывают тебя насквозь. Его находчивость в беседе даёт ему большую силу. Он сразу же завоёвывает уважение любой компании. Ему 43 года. И несмотря на увлечение ядерной физикой, он не забывает латынь и греческий, имеет обширные познания в истории и коллекционирует картины. В нём самым невероятным образом сочетаются и точные, и гуманитарные науки. Элиуис Остросс, однако, раздражала медлительность, с которой Оппенгеймер принимал решения. Стросс, самостоятельно добившийся богатства миллионер, Несмотря на университетское образование, начинал каме-выезжором и продавцом обуви. В 1917 году, в возрасте всего 21 года, он получил работу помощника у Герберта Гувера, инженера и начинающего политика с репутацией прогрессивного республиканца в духе Тедди Рузвельта. В это время Гувер руководил программой продовольственной помощи Вудро-Вильсона для беженцев в объятой войной Европе. Работая бок о бок с другими протеже Гувера, например, Харви Банди, молодым умным элитным адвокатом из Бостона, Стросс воспользовался должностью заведующего программой как плацдармом для проникновения на Уолл-стрит. После войны Гувер помог Строссу получить вожделенную должность в Нью-Йоркском инвестиционном банке Кун, Лэб и Компани. Работящий и угодливый, Стросс вскоре женился на Элекс Ханауэр. Дочь одного из товарищей Куна и Леба. К 1929 году он и сам приобрёл статус полного товарища, делая больше миллиона долларов в год. Крах 1929 года Строс пережил без особых потрясений. В 1930-е годы он стал злостным противником нового курса, что не помешало ему убедить администрацию Рузвельта взять его на работу в Главное управление вооружений Министерства ВМС за 9 месяцев до Перл-Харбора. Позже он служил помощником по особым поручениям у министра ВМС Джеймса Форастола, закончив войну в почётном звании контр-адмирала. В 1945 году Стросс воспользовался связями на Уолл-стрит и в Вашингтоне, чтобы выкроить для себя в послевоенном эстаблишменте ещё одну влиятельную должность. Следующие 20 лет такое влияние будет пагубно сказываться на жизни Оппенгеймера. ФБР перехватило первый отзыв Оппенгеймера о Строссе. Что касается Стросса, я его немного знаю, не очень культурен, но он не будет мешать. Леленталь в разговоре с Оппе сказал, что Стросс активно мыслящий человек. Определённо консерватор, очевидно, не так уж плох. И тот и другой недооценили с тросса. Нового председателя КА отличали патологическая амбициозность, крепкая охватка и невероятная вспыльчивость, сочетание, одевшее его в крайне опасном соперником в бюрократических войнах. Один из коллег по КА так описывал его: "Если вы не согласились с Льюисом один раз, он посчитает вас дураком". Но если вы продолжаете не соглашаться, он быстро запишет вас в предатели. Журнал Форшен нарисовал его портрет как человека с савиным лицом. Оппоненты считали его обидчивым, интеллектуально высокомерным и безжалостным в схватках. Стросс несколько лет оставался главным раввином Манхэттенского храма Эмануэль, той самой синагоги, Искоторы Феликс Адлер ушёл в 1876 году, чтобы основать общество этической культуры. Строс гордился и своим еврейским наследием, и происхождением из южных штатов. Он настаивал, чтобы его фамилию произносили на южной манер. Строфс. Ханжа да мозга костей, Строс фиксировал каждую обиду, тщательно внося её в бесконечный список под одной и той же рубрикой. приложение к делу Он, как писали братья Олсап, был человеком с отчаянной потребностью в демонстрации другим своей важности. Кити приветствовала решение мужа о переезде на восток. ФБР подслушало, как она сказала какому-то торговцу, что семья уезжает ненадолго, всего на 15-20 лет. Опи сообщил, что их новый дом в Принстоне, особняк Olden Manor, Состоит из 10 спален, пяти ванных комнат и славного сада. Неудивительно, что коллеги Оппенгеймера по Беркли приуныли. Заведующий кафедрой физики назвал его отъезд величайшим потрясением из когда-либо пережитых факультетом. Эрнест Лоуренс был обижен, что узнал об экстве Оппе из радионовостей. С другой стороны, друзья Оппенгеймера на восточном побережье были очень рады. Исидор Раби писал: "Я ужасно доволен, что ты приезжаешь. Для тебя это резкий разрыв с прошлым, и время для этого самое подходящее". Бывшая хозяйка квартиры и личный друг Мэри Эллен Вошберн закатила для него прощальную вечеринку. Опи оставил позади много старых друзей и старую любовь. Он всегда высоко ценил дружбу с доктором Рут Толман. Во время войны близко сотрудничал с мужем Рут Ричардом, служившим в Вашингтоне научным советником генерала Гровса. Именно Ричард приложил больше всего усилий, чтобы убедить Оппе вернуться преподавателем в Калтех после войны. Опенгеймер причислял Толмина и его жену к самым близким друзьям. Он впервые встретился с ними в Посадене весной 1928 года и неизменно любил обоих. Его по праву очень уважали, говорил Оппенгеймер о Ричарде Толмене много лет спустя. Его мудрость и широкие интересы как к физике, так и во многом другому, его любезность, его невероятно умная и милая жена превратили для меня Южную Калифорнию в райский остров. Между нами сложилась очень близкая дружба. В 1954 году Оппенгеймер ещё раз подтвердил, что Ричард Толмен был для него очень близким и дорогим другом. Фрэнк Оппенгеймер позже сказал, «Роберт любил Толменов, особенно Рут». Во время войны, а может быть сразу после возвращения из Лос-Аламоса, Оппи и Рут вступили в любовную связь. Рут работала клиническим психологом и была почти на 11 лет старше Роберта. Возраст не мешал ей оставаться элегантной и привлекательной женщиной. Другой друг, психолог Джером Брунер, назвал её идеальной наперсницей, мудрой женщиной. Она умела найти личный подход к любому, с кем вступала в контакт. Рут Черман родилась в штате Индиана и в 1917 году окончила Калифорнийский университет. В 1924 году она вышла замуж за Ричарда Чейза Толмана и продолжила психологическое образование. Ричард к тому времени стал выдающимся химиком и математиком. Он был на 12 лет старше жены. Хотя у пары не было детей, друзья считали, что они совершенно подходят друг к другу. Рут пробудила у Роберта интерес к психологии и особенно к влиянию науки на общество. Оппенгеймер делил с Рут и свое увлечение психиатрией. Докторская диссертация Рут была посвящена психологическим различиям между двумя категориями взрослых преступников. В конце 1930-х годов она работала старшим психологическим экспертом в уголовно-исполнительной инспекции округа Лос-Анджелес, а во время войны служила клиническим психологом в управлении стратегических служб. В начале 1946 года Она поступила на работу старшим клиническим психологом в управление по делам ветеранов войны. Как деловая женщина, доктор Рут Толмен обладала выдающимся интеллектом. По всеобщим отзывам, она в то же время была добрым, отзывчивым и внимательным наблюдателем человеческой природы. Похоже, она видела те части характера Оппи, которые другие редко замечали. Помнишь, как нам обоим было тошно заглядывать Вперёд дальше, чем на неделю. Готовясь к переезду в Принстон летом 1947 года, Оппенгеймер во время отпуска на Лос-Пениас написал Рут письмо, в котором жаловался, что измотан и боится будущего. Рут ответила: "Моё сердце переполняет много-много невысказанного. Как и ты, я благодарна возможности писать письма". Как и у тебя, моя душа не принимает того, что наши ежемесячные встречи, после того, как летние перебои закончатся, прекратятся. От Ричарда не добьешься, как у тебя идут дела, он лишь продолжает говорить, что ты постоянно выглядишь уставшим. Рут приглашала Роберта приехать к ней в Детройт, где она участвовала в конференции, а если не получится, то в Пасадену. Приезжай к нам, когда сможешь, Роберт. Гостевой дом всегда в твоем полном распоряжении. До нас дошло мало писем Опенгеймера Рут Толмен. Почти все они были уничтожены после ее смерти. Зато ее любовные письма дышат нежностью и близостью. Я оглядываюсь на чудесную неделю вдвоем, писала она в одном письме без даты: "С благодарностью в сердце мой милый. Это невозможно забыть. Я бы много отдала, чтобы провести хоть еще один такой день. А пока шлю тебе любовь и нежность". Ещё одной письме Рут строит планы на то, чтобы вместе провести уик-энд. Обещает встретить Роберта в аэропорту и весь день провести у моря. Она пишет, что недавно проезжала вдоль длинного пляжа, на котором играли кулики и чайки. Ох, Роберт, Роберт. Я скоро тебя увижу. Мог бы знаем, какая это будет встреча. После воскресной прогулки по берегу моря Пенгеймер писал: Руд, сердце моё, я пишу во славу дня, что мы провели вместе. Он так много для меня значит. Я знал, что ты встретишь меня присутствием духа и мудростью, но одно дело знать, а другое наблюдать это вблизи. Как здорово было тебя увидеть. Письмо заканчивалось словами: "Моя любовь, Руд, навсегда". Китти, несомненно, знала о длительной дружбе, связывающей Роберта с Толменами. Каждый месяц он ездил в Пасадену преподавать в Калтехе и останавливался в гостевом коттедже Толменов. Роберт нередко приглашал их, а иногда и Бетчеров, в свой любимый мексиканский ресторан. Китти часто звонила ему из Беркли. «Мне кажется, Китти страшно возмутилась бы, если бы какая-то другая женщина вступила в отношения с Робертом», вспоминала Джин Бетчер. Китти была по своей природе собственницей, однако ничего не указывало на то, что она знала о любовной интриге мужа. И вот субботним вечером в середине августа 1948 года у Ричарда Толмена в разгар вечеринки, которую он и Рут устроили у себя дома, случается внезапный сердечный приступ. К нему вызвали бывшего мужа Китти, доктора Стюарта Харрисона, и тот сумел доставить Ричарда в больницу всего за полчаса. 3 недели спустя Ричард умер. Рут была убита горем. Она очень любила мужа, с которым прожила 24 года. Однако некоторые из друзей воспользовались трагедией, чтобы очернить Роберта. Эрнес Лоренс, чьё отношение к Опенгеймеру к тому времени стало откровенно враждебным, высказал догадку, что Ричард свалился с сердечным приступом из-за того, что узнал об адюльтере жены. Лоуренс потом заявил Льюису Строссу, что доктор Оппенгеймер вызвал у него Лоуренса антипатию ещё много лет назад, соблазнив жену профессора Толмена в Калтехе. Лоуренс утверждал, что неблаговидная связь продолжалась достаточно долго, чтобы доктор Толмен узнал о ней и умер от горя. Рут и Роберт продолжали видеться и после смерти Ричарда. Через 4 годами позже, после одной из таких встреч, Рут писала Роберту: "Никогда не забуду два волшебных кресла на пристани, воду, огни и самолёты над головой. Ты, наверное, догадался, я не решилась упомянуть, что это день четвёртой годовщины смерти Ричарда, что память об ужасных днях августа 1948 и многих днях счастья после переполнила меня до отказа". Я был очень благодарна, что ты находился рядом со мной в этот вечер. В другом письме без даты Рут писала: "Дорогой Роберт, у меня не выходит из головы драгоценные дни, проведённые с тобой на прошлой и позапрошлой неделе. Я думаю о них снова и снова, ощущая благодарность и смутную надежду на большее. Я благодарна, мой милый, но как ты знаешь, всё ещё голодна." Дали Рот предлагает дату новой встречи. Как насчёт того, чтобы сказать, что ты должен встретиться с кем-то из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, и мы провели бы вместе весь день, к вечеру вернувшись на приём? Давай подумаем. Рот и Роберт в не всяких сомнений любили друг друга, однако оба не собирались жертвовать ради любовной связи своим браком. Все эти годы Рут умудрялась поддерживать дружеские отношения с Китти и детьми Опенгеймеров. Она была одной из старейших подруг семьи и в то же время на перснице Роберта. Прежде чем принять предложение работы в Принстоне, Опенгеймер первым объявил Льюису о том, что на него имеется порочащая информация. Вначале Строс отмахнулся от предупреждения. Однако, согласно недавно принятому закону Макмахана, ФБР начало пересмотр секретных допусков всех сотрудников комиссии по атомной энергии, и поэтому все члены комиссии были обязаны прочитать досье Опенгеймера. По выражению одного из помощников Эдгара Гувера, это давало бюро возможность проводить расследование дела Опенгеймера широко и открыто, потому что нам больше не требовалось стоиться и осторожничать. К Опенгеймеру приставили агентов внешнего наблюдения. На беседы вызвали больше 20 его коллег, в том числе Роберта Спраула и Эрнеста Лоуренса. Все не подтвердили благонадёжность учёного. По свидетельству Спраула, Оппенгеймер в разговоре с ним заявил, что ему стыдно за своё ливадское прошлое. Лоуренс сказал, что у Оппе была красная сыпь, но теперь он приобрёл иммунитет. Несмотря на уверения в благонадёжности Оппенгеймера, ФБР вскоре дало понять Строзсу и другим членам комиссии, что выдача нового секретного допуска Оппенгеймеру отнюдь непростой вопрос. В конце февраля 1947 года Гувер отправил в Белый дом выписку из личного дела Оппенгеймера на 12 страницах, перечисляющую связи физика с коммунистами. В субботу 8 мая 1947 года Копия доклада была направлена главному юрисконсульту КЕ Джозефу Вольпе. Вольпе запомнил, что Стросс был заметно потрясён прочитанным. Они вдвоём проштудировали документ. Наконец Стросс спросил Вольпе: "Джо, что вы об этом думаете?" Ну, ответил Вольпе: "Если кто-то опубликует всё, что есть в этой папке, и заявит, что это имеет касательство к ведущему гражданскому советнику комиссии по атомной энергии, поднимется жуткий шум его биография просто ужасна вы сами должна определить представляет ли этот человек угрозу безопасности в настоящее время без исключения инцидента с шевальье я не вижу в его дасье ничего такого что это доказывало бы в понедельник члены КЭ собрались для обсуждения вопроса все понимали лишение опенгеймера секретного доступа повлечёт за собой серьёзные политические последствия Джеймс Коннорд и Иван Варбуш сообщили членам комиссии, что утверждения ФБР были рассмотрены и опровергнуты много лет назад. При этом они понимали, что выдача Пенгеймеру секретного допуска требовала согласия ФБР. 25 марта Лелиенталь отправился на приём к директору бюро. Гувера по-прежнему тревожило то, что Апенгеймер долго медлил, прежде чем сообщить о разговоре с Шевалле. Тем не менее, он неохотно признал, хотя Оппенгеймер какое-то время колебался на грани коммунизма. Свидетельства говорят, что он уже давно и стабильно отходит от этих позиций. Услышав, что собственная служба безопасности КЕА не считает улики достаточными для отказа Оппенгеймеру в секретном допуске, Гувер дал понять, что не будет противиться его выдаче. Он даже счёл удобным переложить решение вопроса на бюрократов из КАЕ, с тем, чтобы развязать ФБР руки для продолжения внутреннего расследования. Гувер однако предупредил, что Фрэнк Копенгеймер совсем другой случай, и что он не даст разрешения на возобновление допуска для Фрэнка. После этого Строс заявил О Пенгеймеру, что внимательно изучил досье ФБР Но не нашёл в нём ничего, что препятствовало бы назначению Роберта директором института перспективных исследований. Официальное разрешение со стороны членов комиссии, естественно, заняло больше времени. Допуск к совершенно секретной информации категории Q был выдан Опенгеймеру только 11 августа 1947 года. Комиссия проголосовала единогласно. Даже Стросс, самый консервативный из членов комиссии, проголосовал за. Первую послевоенную проверку Оппенгеймер выдержал. Однако у него сохранялись все основания полагать, что о нём не забыли. Гувер продолжал вести подкоп, хотя и объявил Лелентало о прекращении дела. В апреле 1947 года Всего через месяц после того, как члены КАЭ решили обновить секретный доступ Оппи, директор ФБР направил новую справку с конкретными доказательствами фактов существенных пожертвований и средств братьями-оппенгеймерами Коммунистической партии Сан-Франциско вплоть до 1942 года. Новая информация была добыта ФБР путем кражи со взломом, финансовых документов из офиса КПФ в Сан-Франциско. Чтобы не дать делу затухнуть, Гувер приказал агентам собирать любой компромат, какой только получится найти. Например, осенью 1947 года отдел ФБР в Сан-Франциско направил Гуверу и заместителю директора бюро Леду конфиденциальную записку с непристойными подробностями сексуальных увлечений Оппенгеймера. И некоторых его близких друзей. Говеру доложили, что некое не названное, очень надёжное лицо, работающее в Калифорнийском университете, добровольно вызвалось стать регулярным секретным осведомителем по месту работы. Этот имярек якобы был знаком с несколькими друзьями Опенгеймера в Беркли в 1927 года. Сведомитель ФБР описывал одну из замужних знакомых Оппи как сексуально озабоченную особу с замашками человека богемы. Источник утверждал, что в кампусе все знают об этой супружеской паре как об участвующей в обмене супругами с другим работником факультета и его женой. Очевидно, решив добавить в свои записки ещё больше фривольности, доносчик сообщил, что эта женщина Помимо множества внебрачных связей, в 1935 году на факультетской вечеринке напилась вдрызг и у всех на глазах ушла со студентом-математиком Харви Холлом. В качестве постскриптума информатор сообщал, что на тот момент Холл проживал на одной квартире с Оппенгеймером. Источник также утверждал, что, как всем известно, до вступления в брак в 1940 году Опенгеймер проявлял гомосексуальные наклонности и поддерживал половые отношения с Холлом. В действительности Оппенгеймер и Холл никогда не проживали вместе, как и нет никаких свидетельств, что Оппенгеймер когда-либо прерывал свою активную гетеросексуальную жизнь и вступал в половые отношения с мужчиной. Источник ФБР вполне правильно сам называл сведения об этих сексуальных похождениях слухами. Однако это не помешало Гуверу включить изюминку о предполагаемой любовной связи с Холлом в некоторые из многих характеристик Опенгеймера, приобщённых к делу. Эти характеристики в итоге дошли до Стросса и других Вашингтонских воротил. Информация позабавила многих чиновников и в то же время многих убедила, что сведения, которые им присылают на Опенгеймера, нельзя принимать всерьёз. Ле лентально, к примеру, узнал, что одним из анонимных источников являлся двенадцатилетний мальчик. Он сделал вывод, что по большей части компромат представлял собой ничто иное, как злобные сплетни людей, большинство из которых не знали Оппенгеймера лично. Эта оценка правильно отражала характер почти всей негативной информации, включённой в ФБР-ovskское досье Оппенгеймера, однако она не учитывала пагубный эффект которая непроверенная информация в своей совокупности могла оказать на читателей не желающих о пенгеймеру добра.